Глава 12. На первый взгляд и не скажешь, что брат и сестра внешне похожи. У вереска после посещения ванной комнаты посветлели волосы, в то время как короткие волосы космеи были темно-русыми. Но у обоих оказались большие глаза едва уловимой миндалевидной формы, а цветом на солнце голубые, в обычном освещении – синие. «А еще оба одинаково смотрели из-под и упрямо, если им что-то не нравилось». «Где он сейчас?» — спросила Селена, покачивая дремавшего на руках Стена. Космея увела его в комнату, чтобы показать возвращенные семейные сокровища. Усмехнулся джаре Он почуял их, пока она отмывала его. «Что ж, перт потерял еще одного некромага», — задумчиво сказала Селена. «Печати мастера храма на вереске теперь точно не осталось». «Ты очень испугалась, тогда, в машине». «Не скажу точно». Селена подошла к нему и потерла щекой о его плечо. У меня было чувство, причем отчетливое, что я вернулась в первый день, в первый вечер моего пребывания в этом мире. Вот я стою, ожидая опасности от каких-то мотоциклистов. Рядом со мной маленький мальчик, за которым эти мотоциклисты гонялись, а значит, они враги, а он безобидный, несчастный малыш. И вдруг мальчик впивается зубами в мою руку. Вот так я испугалась, когда поняла, что Вереск тебя убивает. Я не ожидала. Но ты испугалась так, что Конор выскочил из библиотеки и мгновенно понял, кому грозит опасность и от кого. Джаре вздохнул и мягко провел пальцами по ее лицу. Как и Мирт. Вереск даже не успел приготовиться к защите. Хотя что он мог им противопоставить? Уж чему-чему, отдраться -чему, Конора тресмегис научил. Да и боевая школа Колора выше всех похвал. Они успели за полтора часа до ужина многое, намылись, благо что мальчишки из братства с помощью домашних устроили помывку в саду, узнали все новости и теплой норы, и деревни. Селена даже пробежалась по хозяйству, чтобы только убедиться. Хоста – великолепный организатор и сумела сделать все, чтобы отсутствие хозяйки места не сказалось на доме и его обитателях. А Бернар за это время обследовал Джари и устроил ему выволочку за то, что не защитился от непредвиденности. А ведь опытный боевой маг сопровождения мог бы подумать о таком необходимом в опасном путешествии обереге. Джари отшутился, что в последнее время он больше работал по хозяйственной части, чем дрался с кем бы то ни было. Перед ужином Селена немного посидела в гостиной, всей душой вливаясь в привычный гомон детских голосов и смеха, в радости и печали малышей, а заодно и согреваясь самой душой теплой норы. Прихватив корзину, она под руку с Джари вошла в столовую, а за нею остальные. Рассаживаясь по своим местам, ребята, даже малыши, говорили уже в полголоса. Привычка не мешать соседям. Хоста оглядела столы и села ближе к Селене, радостно улыбаясь ей. А Корунт возбужденно рассказывал Джаре, как вместе с Бернаром ходили на заводь искать нужные для старика эльфа травы, а ребята-рыболовы напросились сопровождать их и наловили на ужин такой прекрасной и крупной рыбы, какой нет в пруду. Припоздавший Александрит вошел довольный. В мастерскую все в порядке. И в сопровождении Вилмара и Тибра, который минутами позже поспешно распрощался, объяснив, что забежал только поздороваться с путешественниками. Селена подняла глаза. На пороге столовой появились Вереск и Космия, чуть позади них немного чем-то смущенный Мускари. Он быстро прошел к столу с ребятами-оборотнями и магами и сел так, словно старался, чтобы его не заметили. Хозяйка места насторожилась. Что произошло? По Космии не скажешь, что поссорились или повздорили. Взгляд задержался на Вереске. Одетый в обычную одежду мальчишек теплой норы, по летнему свободную и светлых тонов разве что без медальона на груди, он обвел внимательным взглядом столовую. Космея потянула брата за собой, и он неохотно последовал за нею. Девочка-эльф радостно улыбалась, что-то вполголоса рассказывая брату на ходу. Наконец, они остановились у стола, за которым обычно сидела космея, и она кивнула вереску на свободный стул. Наверное, заранее предупредила соседок и попросила принести еще один. Мальчишка-эльф бросил тяжелый взгляд на ринт. «Ты сидишь рядом с оборотнем?» Медленно спросил он, уже глядя на сестру и даже не думая приглушить тон, которым был задан вопрос. «И ты ешь в комнате, где сидит тролль?» В столовой все смолкли. Малыш Мона замер с открытым ртом, куда он счастливый только что собирался сунуть полную ложку каши. Ложка медленно опустилась. моно неожиданно стремительным нырком спрятался под стол. Малыши сначала удивились, а потом посмотрели на вереско, пока еще не понимая, что произошло, но уже учуяв, что неясная угроза идет от новичка. Ребята постарше прекратили веселые разговоры и замерли, прислушиваясь. Лица строгие и не просто настороженные, но какие-то предгрозовые». Побледневшая космея открыла рот что-то сказать, а потом взглянула на Селену. Та промолчала, лишь вопросительно подняла бровь. «Ты взрослая космея, ты должна решить этот вопрос сама». Но невольно напряглась. Девочке предстоит нелегкий выбор, если она не сумеет убедить брата. «Ринд — моя подруга», — нерешительно сказала девочка-эльф. «У тебя не должно быть таких подруг. Оборотни ниже нас по происхождению» презрительно напомнил вереск. Ринд почти не шевельнулась, лишь склонила голову, недобро глядя на мальчишку-эльфа. Рядом с собой Селена ощутила небольшое движение. Вилмор было начал подниматься, но Джарри подергал его рукав рубахи и покачал головой. Взрослый оборотень неуверенно сел на место. Тишина сгущалась ненавистью и предчувствием скандала. Риган выбрался из-за стола, проковылял Кринт, чтобы взять ее за руку и, уничтожающий, глядя на мальчишку эльфа, проговорил. «Иди куда хочешь, но наших не обижай!» Этот момент словно и выбрали ребята из братства, чтобы войти в столовую. Впереди, как обычно, Конор, за ним Хельми и Мирт. Потом Колин и Мика, с порога приветливо помахавшей Эрике рукой, а потом медленно опустил руку, приглядываясь к происходящему. Хельми! завопила Ирма и помчалась к мальчишке дракону. Этот дурак снова вредничает! Когда она подпрыгнула, Хельме подхватил волчишку на руки и посмотрел на занервничевшего вереска чуть надменно. Он тебя обидел? Ты обидел мою сестру! насупился Колин. Вереск сжал кулаки. Это неправильно! Мы, эльфы, должны сидеть отдельно от. Закрой рот! негромко посоветовал Конор. «Иначе снова получишь». «Пользуешься тем, что у меня нет силы, и мы не равны?» «Нет, не пользуюсь. Всего лишь хочу, чтобы ты уяснил. Ты будешь подчиняться правилам теплой норы, если хочешь жить здесь». «А то что, драться будешь? Со мной, который из-за потери силы ответить не может?» С тем же презрением и как-то судорожно спросил Вереск. «Удобно, да». Конор подошел к нему и движением брови показал на дверь. «Пойдем». «Мы сейчас выйдем за пределы деревни, и я верну тебе силу». «Что ты сделаешь?» У Вереско дыхание перехватило при этих словах. Он уже вздрагивал от ненависти, но мог лишь сжимать и разжимать кулаки. «Я не стою на месте. Если меня что-то заинтересовало, я это изучаю», — холодно ответил Конор. «Я знаю, как вернуть твою магическую силу, но для этого надо выйти за изгородь. Но долго мне ждать? Ты же хочешь магического боя на равных?» «Конор, ты его убьешь», — вмешался Мирт. «Он сам этого хочет», — бесстрастно сказал мальчишка-некромант. «Вереск, ты не оглох? Идем, выйдем!» Вереск огляделся и нервно рассмеялся. «Ты хочешь со мной драться, притом вернув мне силу? Хочешь помериться со мной силой?» Мальчишка-эльф расхохотался уже в полный голос. «Со мной!» «Конор, пожалуйста!» — умоляюще попросила Космея. «Кого ты просишь?» — мгновенно ощетинился ее брат. «Это всего лишь человек. Низший, Ты эльф! Ты должна ими повелевать! А они должны с радостью выполнять твои приказы!» Космея внезапно вспыхнула, а ее синие глаза потемнели от гнева. а «Что? Какой ты умный! Пришел, начал распоряжаться! Где ты был, когда меня хотели... хотели...» «Почему рядом оказался Конор, который спас меня, а не ты? Где ты болтался все это время, пока наш дом занимали чужие? Они из милости оставили меня в нашем доме. Где ты был, когда мне приходилось мыть посуду на кухне и полы в доме? Меня, прислугу, вытащили оттуда-сюда и сделали эльфом, напомнив, что у меня есть магические способности, которые надо развивать. Где ты был, когда меня отправили в старый город? Потому что я эльф, но без семьи не имею имела право голоса. «Не будь Конора, я бы осталась там навсегда. Он меня вытащил оттуда, не ты. Мои короткие волосы, ты прекрасно понимаешь, что это такое. И где был ты, когда меня готовили в адепты некромагов без моего согласия?» Рядом с Селеной глубоко вздохнул корунд. «Заткнись, теперь я здесь, и мой голос старшего важней». Придя в себя, процедил вереск сквозь зубы, хватая сестру за руку и пытаясь потащить ее к двери. Космея сжала рот и локтем свободной руки ударила его в скулу. Брат отлетел к стене. До нее было шага два, поэтому вереск ударился лишь спиной. Но глаза его мерцали такой ненавистью, пока он медленно стирал кровь с губ, что Селена приготовилась встать. Лишь бы Космея не села на злу ему рядом с ринт. Ведь сядь она окажется спиной к брату, а от вереска хозяйка места теперь ожидала чего угодно. Но Космея не отвернулась от брата. Напротив, она шагнула к нему и вздернула подбородок. «Меня бою учил дракон!» — тоже сквозь зубы сказала девочка-эльф. «Попробуй только меня заставить сделать что-то, чего я не хочу!» Вереск обошел ее и направился к двери. Остановившись рядом с Коннором, он свысока сказал. «Ты пойдешь со мной и вернешь мне силу!» «Пойду!» — спокойно откликнулся Конор, Так спокойно, что Вереск насторожился, застыв на пороге. «Я разблокирую тебе твою магию, но за деревенской изгородью. Ты сюда больше не вернешься. Надеюсь, ты не забыл? Твоя дикая магия вступает в противоречие со здешней. Ты жить здесь не сможешь. У тебя выбор. Или подчинишься здешним правилам, или вернешься в храм некромагов». «Но...» — уже растерянно начал вереск и прикусил губу. «Ради одной драки я тебе не буду возвращать магические способности, чтобы потом тратить собственные силы на их новую изоляцию». «Тогда я уйду», — вызывающе сказал вереск. «Но заберу с собой семейные артефакты. Сестра — плохой эльф, они не должны достаться ей». Космея жалобно вскрикнула. Тут же рядом с нею встала Анитра, положила на ее плечи ладони. Вскочила из-за стола ринт, по глазам которой стало ясно, что еще немного и девочка-оборотень бросится в драку. Оглянувшись на всех, Конор покачал головой и вытолкнул вереско за дверь. Туда же немедленно потянулось и братство, не давая мальчишке-эльфу возможности вернуться в столовую. Селена чуть не споткнулась, вылетая из-за стола, спеша за ними. Краем глаза заметила, что встает и Джари. Она успела вовремя. Мальчишки вывели эльфа во двор, куда не выходили окна столовой и где их никто не мог подслушать. Дождавшись, когда она подойдет, Конор встал перед насупленным вереском и покрутил пальцем у виска. «Ты идиот, да? Мало того, что начинаешь орать при всех, так еще и...» «Ты хоть подумал, что будет? Ты хочешь, чтобы я вернул тебе твои силы, но ты же хочешь забрать семейные артефакты? Совсем сбрендил? Ты хоть минутку подумай, что будет с этими артефактами, если ты всего лишь приблизишься к ним с этой своей силой? Ты даже не испортишь их, а полностью и безвозвратно уничтожишь». Наступила такая прозрачная и гнетущая тишина, что селение стало страшно. Но вы тупик. Все правильно. Вереск своим презрительным поведением в столовой настроил всех против себя так, как не настраивал против себя даже мускаре. Эту ситуацию трудно исправить. Отпустить Вереска обратно? В храм некромагов? Мальчишка-эльф тяжело дышал, уперев глаза в землю. Колин тихонько сказал несколько слов на древнеэльфийском. Братство перевело его слова про себя, поэтому и Селена поняла, и где он теперь будет жить. Вереск покосился на него, но ничего не сказал. Трисмигист! равнодушно сказал Хельми, — «отвести его к нему. Он любит решать загадки», — добавил Мирт. «Пусть решит эту». Спиной Селена почуяла, что бесшумно подошел Джаре и встал рядом, выжидая. Чуть усмехнулась удивленно. Иногда достаточно присутствия семейного, чтобы она сумела задать нужный вопрос. «Вереск». Мягко сказала она. «Если ты так жестко соблюдаешь законы своего мира, почему же ты бросился ко мне в подземном городе, когда понял, что артефакт старика вот-вот взорвется? Я ведь всего лишь человек. Ниша, как ты напомнил. Зачем же ты вцепился в меня? Что тебе понадобилось от меня? Или ты решил сделать меня...» Она озадаченно нахмурилась. «Похоже. Ты решил сделать из меня прислугу, которая будет ухаживать за тобой?» Братство выпрямилось, готовое немедленно кинуться в драку. Вереск опустил глаза, слишком явно растерянный. Руки дрожали, и он не мог этого скрыть, хотя пытался сжимать кулаки. «Знаешь, мы дадим тебе денег, чтобы ты нашел себе дом среди эльфов, среди существ, подобающего тебе круга», — размышляя, предложила Селена. «Это мы себе можем позволить, дать тебе деньги на дом». Ты найдешь себе среди низших прислугу, потому что я, к сожалению, легкая улыбка коснулась ее губ. Слишком занята другой работой. А после войны, думаю, рабочих рук в городе много. И людей себе в услужение ты найдешь быстро. Так что сейчас мы пойдем в сад. Там есть садовый домик. Мирт принесет тебе ужин, а потом я отведу тебя к ученому эльфу, тресмегисту, и он посмотрит, что можно сделать с твоей подземной магией. «Ребята, ужинать». Я отведу Вереска в садовый домик, где никто не оскорбит его лицезрением своей низшей персоны. «А почему я?» — мирно спросил Мирт, отворачиваясь идти в дом. «Ты дипломатичен и умеешь безукоризненно вежливо держать собеседника на расстоянии. В общении с эльфом, готовым к драке, это ценно», — заметил Джари. «Во!» — польщенно улыбнулся Мирт от входной двери. «Да и кто из наших теперь захочет вообще к нему приближаться?» — вернул пренебрежительно Мика. «Ишь, выше нашелся! А ты спокойный, только учти, на его фразочке не ведись, а то ведь прибьешь горяча Колор же сказал, что ты в пятерке лучших!» Мальчишки грохнули смехом и по одному зашли в теплую нору. «Я не хочу в садовый домик!» — тяжело дыша сказал Вереск, сжимая кулаки. «В комнату тебе тоже нельзя», — пожала плечами Селена. Ты будешь мешать девочкам, и выйти тебе будет сложно, не встречаясь со всеми остальными. А в садовом домике ты будешь свободен в своих действиях и не встретишься ни с кем, кто тебе не нравится. Правда, там помещение не совсем приспособлено для жилья, но ведь в подземном городе ты жил в худших условиях. Ничего, выжил. А пока вы будете у тресмегиста, я принесу кое-что, чтобы сделать в домике подобие удобной кровати. Доброжелательно добавил джаре «Ну, и все необходимое, чтобы ты мог не появляться в доме». Мальчишка вздернул подбородок, да более напомнив то же движение сестры. «Да, ты покажешь мне домик, Селена, а потом посмотрим», высокомерно сказал Вереск и первым зашагал к яблоням, видных от двора. «Поскольку я хозяйка места, — напомнила она, — можешь обращаться ко мне просто, леди Селена, как обращаются остальные здешние эльфы». Мальчишка резко встал на месте, — В ярко-голубых на солнце глазах плескалось негодование. «Но там дети обращаются к тебе, Селена, и на ты!» «Это мои дети», — спокойно уточнила она. «Ты не мой, ты посторонний и чужой мне, так что будь добр соблюдать традиции своего мира». Удержать тебя от содрогания всем телом он не сумел, но резко отвернулся. «В какой-то степени неправы и мы». Почти шепотом сказал Джари, глядя в жестко прямую спину вереска, идущего впереди. Он оказался неподготовлен к тому, что встретит в теплой норе таких разных детей. «Селена, вернись в теплую нору. Там плачут Космея и Мона. Их никто не может успокоить, а я доведу мальчика до домика». «Нет, это я сделаю сама», — возразила Селена. «В доме Хельми и Риган. Они успокоят всех. А нет, так это сделает братство и девочки-целительницы». В конце концов, решать конфликты должны и они. Прежде чем отпустить семейную следом за заносчивым мальчишкой-эльфом, Джари нерешительно сказал. «Мне кажется, мы упустили еще одну причину враждебного отношения Вереска к нашим детям. Он привык к одиночеству. Столько новых лиц. Это его ошеломило, потому он и огрызается. В общем, я не виню его за попытку убить меня, особенно если вспомнить, что Конор однажды пригрозил мне тем же». «Из-за этого...» «Из-за того, что нас слишком много, все может быть», задумчиво ответила Селена и поспешила за мальчишкой. Она прошла тропинкой, поглядывая на зеленые пока яблоки на деревьях, отмечая, что сливы, из-за зеленого цвета, плохо похожие на ягоды, почти сливаются с листьями. Садовый домик, где они в последнее время хранили собранное на зиму для коссена, сена будто выскочил из-за последнего поворота тропки. Селена улыбнулась. А ведь только в прошлом году домик был виден сразу от теплой норы. Благодаря Бернару и его ученицам их тщательные прополки и культивации, плодовые деревья и кустарники в саду окрепли и сразу пошли в рост. Она шагнула к домику, собираясь сразу утешить вереско, который наверняка уже увидел все навальные холмы внутри и рассердился. И остановилась. Сначала она не поняла. Мальчик лежал на животе у входа в садовый домик, но дверь была закрыта. «Он что, таким образом протестует? Типа, лежачая забастовка?» «Да и его трясет. «Заболел?» Селена с нарастающей тревогой опустилась на корточки перед вереском и осторожно взялась за его плечи, перевернуть на спину. И глухо охнула. Потускневшие серовато-синие глаза смотрели в ничто. Только пульс мальчишки-эльфа лихорадочно бился в ее палец, уткнувшийся ближе к шее. Джари, сюда!» «Хельми!» Первым появился в саду небольшой дракон. Он приземлился на лужайке и тут же трансформировался, побежал к Селене. Завидев вереска, Хельми быстро присел на корточке, и Селена заглянула в его изучающие прищуренные глаза. «Что с ним?» «Его атакует обычная магия. Он снова окутан магией подземного города». «Но Колор заблокировал его». Вереск обозлился и прорвал его блок. Надо позвать Колрос снова, иначе обещанный катаклизм. «Ты летишь? Я попрошу Джаря отнести его в кабинет на веранде». «Да, я быстро!» Мальчишка-дракон снова помчался на лужайку, а Селена обернулась на треск и шелест. Сквозь кусты и по садовой тропке пробиралась целая куча народа. «Все правильно. Она позвала Хельми, и ее услышало братство» но впереди всех джаре «Что случилось? Он заболел?» Запахавшись, спросил джаре склоняясь над Селеной, которая держала вереску голову, чтобы хоть дыхание было свободно. «Хельми сказал, его атакует обычная магия, потому что вокруг него дикая магия. И Хельми побежал за Колором. Надо отнести мальчика в кабинет на веранде». «Понял». «Сначала я попробую заблокировать», быстро предложил Конор. «Правда, на это уйдут большие силы». «Но я знаю, как это делается», — подсмотрел у Колора. «Угу, только я свои силы использую, мне до дракона слишком высоко». Криво усмехнулся Конор и чуть не упал на колени перед вереском. «И блок сделаю не прочный, а только чтобы передышка была». Он поднял руки над вереском и закрыл глаза, постепенно сам начинает дышать учащенней. Если сначала Селена не совсем поверила, что Конор сумеет помочь мальчишке эльфу, то теперь с облегчением заметила, что Вереска перестает трясти, а сам он начинает дышать так, словно всего лишь устал, а потом и вовсе закрыл такие глаза. Конор, сам побледневший, поднялся и кивнул. Джари осторожно поднял на руки вереска, будто крепко уснувшего, и поспешно зашагал к теплой норе. Ужин ведь еще не закончен? Встревоженно спросила Селена, поспевая за ним. «Нет, все еще едят», — со вздохом сожаления сказал Мика. «И что вы тогда здесь делаете?» — тихо спросила Селена. «Марш в столовую, пока сюда вся теплая нора не сбежалась. Вылетели, небось, как на пожар? Если при входе кого встретите, запихать назад в дом. Никто не должен знать, что с Вереском плохо, и что он сейчас будет в гостевом кабинете». «Сделаем», — запыхавшись, сказал Колин, обегая жари с его ношей. Конор не бежал, плелся позади всех. «Что, все силы отдал?» — тихонько спросила Селена, хватая его за пояс и прижимая к себе. «Иди рядом со мной». «Нет, я сейчас дойду до теплой норы, а потом на кладбище». «Звучит потрясающе», — вздохнула хозяйка места, додумывая про себя «для тех, кто не знает». Поглядывая на его кольца, которые мальчишка надел сразу после того, как встал на ноги, Селена с горечью подумала, что ее старший сын настолько силен, что она и его мамы помочь ему как раз ничем не может. И это даже обидно порой. «Не грусти», — прошептал Конор, «Я знаю, что слишком часто экспериментирую, но ведь в жизни мне это пригодится, да?» Она только погладила его по бедовой голове. «Пригодится», — с новым вздохом подтвердила она. Они вышли из сада, значительно запоздав, и Селена обрадовалась. Во дворе никого. А она ведь боялась, что уж Ирмата со своими малолетними бандитами не применула выскочить из-за стола, чтобы полюбопытствовать, куда со всех ног кинулось братство. И нанывшим от страха и беспокойства сердце немного отлегло. «Я посижу тут», — сказал Конор, и свалился на любимую скамью девочек. «Посижу немного и пойду». «Даже не поел». Слегка попеняла она ему. Затусил на беру. Пожал он плечами и улыбнулся. Всего ведь не съедят, даже лайла смона. Они усмехнулись друг к другу, и Селена почти вбежала в дом, сразу бросившись в гостевой кабинет. Здесь уже стояла широкая скамья, на которую Джари и положил слабого вереска. Тот глаз так и не открыл, но семейный, сидевший рядом, покивал селене. Можешь идти, все будет хорошо. Селена тоже кивнула и вышла, мягко прикрыв за собой дверь. Первое, что почему-то пришло на ум, жаль, что Ильм уехал сразу. Может, надо было отправить Вересков вместе с ним в старый город магов? Уж там бы с мальчишкой-эльфом долго не возились, помогли бы сразу. Но хватит о том, чего уже нельзя исправить. Жизнь продолжается. Пора идти на помощь братству, которое наверняка героически сдерживает малышню, не пуская ее на поиски приключений. Селена прошла в гостиную и очутилась в столовой. Братство умницы. Первое, что пришло в голову. Пусть не было двоих, но каждый из троих оставшихся держал на коленях тех самых малолетних бандитов. Мирт, как самый большой, двойняшек оборотней, тарма и вила. Мика, Оливию, Колин сидел на одном стуле с Ирмой, а подсевшая к их столу Эрика с удовольствием болтала с малышами-оборотнями, Шамси и Торси, обсевшими ее с обеих сторон. Других разобрали старшие ребята, видимо, сообразив, что таким образом можно спокойно закончить ужин. вильма и Моди даже моно сумели вытащить и посадить на стул. Присоединившаяся к хосте, Селена спросила. «Что-то я проциона не видела. Куда его дели? Не сбежал?» «А что ты?» — шепотом ответила женщина-эльф. «Он сидит под скамьей, на которой спит кам, и обнимается с пиратом. Картинка, я тебе скажу, потрясающая». Женщины посмеялись. Осведомившись о причине их смеха, заулыбались и мужчины. И Селена заметила, что, глядя на их стол, вся столовая успокоилась и принялась за ужин уже по-настоящему.